Глава сорок пятая Квартира находилась в большом доме, знававшем лучшие времена. Генри Тейлору уже приходилось убирать там раньше. Там были и небольшие дешевые квартиры из тех, в которые любят селиться арендаторы, чтобы потом сбежать, не заплатив и прихватив с собой все, что не прибито гвоздями. После них не оставалось ничего, кроме грязи и пятен. Парень по телефону сказал, что заселяется и хочет освежить ковры. Они встретились у дверей в назначенный час, и парень передал 120 долларов наличными за работу. Потом он ушел, предупредив, что вернется позже. Генри работал один, так как не смог найти нормального помощника сразу после праздников. Он хромал, с трудом ковыляя по квартире, и проклинал болевшую ногу, хотя было только в 8 утра. Он нес два больших кувшина с моющим средством, когда в дверях вдруг появился незнакомец, изрядно напугавший его. Пиджак, галстук, нахмуренные брови, суровый взгляд из-под лобья. Если бы люди только знали, как легко его напугать. Он был опытным бомбистом и обладал необходимым для его профессии хладнокровием и твердостью руки. Однако... Люди, подобные этому незваному гостю, всегда внушали ему ужас. Мужчина обратился к нему без тени улыбки. «Мне нужен Генри Тейлор». «Неужели коп выследил его? Может, Генри совершил какую-то ошибку, и теперь субмедэксперты докажут его вину?» «Это я. И что вам нужно?» Наконец, слабая улыбка. Незнакомец протянул свою визитную карточку и представился. «Джей Гросс, частный детектив». Генри с облегчением выдохнул, постаравшись скрыть тревогу. Мужчина протягивал визитку, а не ордер. Генри взял ее и осмотрел. На обратной стороне ничего не было. Частный сыщик с адресом в Нэшвилле. Он протянул карточку обратно, будто не понимал, зачем она ему на что Гросс никак не отреагировал. «Рад знакомству», — сказал Генри. «Я тоже. Есть минутка». «Нет, у меня работа, я тороплюсь». Гросс пожал плечами, но не сдвинулся с места. «Две минуты — это все, о чем я прошу, и, может, дело того стоит». «Одна минута, и говорите быстро». грос оглянулся и сказал. «Давайте зайдем внутрь» в квартире разговор, конечно, займет больше одной минуты, но спорить Генри не стал. Когда Гросс закрыл за собой дверь, Генри бросил взгляд на часы, как настоящий крутой парень. «У меня клиент, у которого есть друг с большими деньгами, и он готов щедро заплатить за работу. Вы понимаете, о чем я?» «Я понятия не имею, о чем вы». «Вас очень рекомендуют, мистер Тейлор». — Настоящий профессионал с большим опытом, человек, который никогда не подводит. — Вы полицейский? — Нет, и никогда им не был. Я вообще не люблю копов. — Откуда мне знать, что на вас нет прослушки, и что, черт возьми, происходит? Гросс рассмеялся, широко раскинул руки и предложил. — Обыщите меня, хотите, я сниму рубашку. «О, нет, мне и так все ясно. Одна минута истекла. Я занят». Гросс, еще раз фальшиво улыбнувшись, сказал. «Само собой. Но это большие деньги. Гораздо больше, чем за белокси Нокаутирующий удар в челюсть не смог бы оказать большего эффекта. У Генри отвисла челюсть, и он молча уставился на Гросса, лишившись дара речи. Заметив его реакцию, Гросс продолжил. «Пятьдесят штук наличными. Мой номер у вас есть». Он повернулся и, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Генри долго не мог прийти в себя, пытаясь собраться с мыслями. Про Белокси знали всего два человека — он сам и его контакт. Или не только они. Похоже, что так. Генри никому не говорил, он никогда ни с кем не откровенничал. В его бизнесе выживали только люди, умевшие держать рот на замке. У кого-то в Биллоксе слишком длинный язык. В преступном мире разнеслась молва о том, что Генри Тейлор снова нанес удар. Сам Генри, однако, не стремился к известности, она могла лишь привлечь внимание полиции. Он чистил грязные ковры в течение двух часов, затем сделал перерыв и принял обезболивающее. Потом Генри отправился в библиотеку в центре «Юнион-Сити» и просмотрел телефонные справочники крупнейших городов и поселков Теннесси. В желтых страницах Нэшвилла он нашел небольшое рекламное объявление частного детектива Дж. В. Гросса. «Честность, надежность, двадцатилетний опыт». Генри поднимал насмех любого, кто рекламировал честность. Он пошел в свой кабинет, снова принял обезболивающее и растянулся на армейской койке, которую часто использовал для сна. Наконец-то лекарства подействовали, боль утихла. Он взял телефон и позвонил другу. Номер абонента отследили до дома в Брентвуде, штат Теннесси, в районе городской агломерации Нэшвилла. Агенты ФБР внимательно слушали. «Знаешь, тут на меня вышел частный сыскарь из твоего родного города. Имя Джей Гросс тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил Тейлор. Друг ответил. «А почему оно должно мне о чем-то говорить?» «Я думал, ты знаешь всех, кто не любит светиться». «Но тебя я знаю». «Ха-ха. Ты можешь сделать пару звонков и навести справки?» «А мне это зачем?» «Ради нашей вечной дружбы. Я стараюсь положить ей конец уже много лет». «Да ладно, ты мне обязан». «Попробую что-нибудь узнать. Особо не напрягайся. Просто хочу быть уверенным, что это не подстава, понимаешь?» Они еще немного поболтали о женщинах, после чего разговор закончился. Генри задумался о деньгах. Чтобы разорвать в клочья Джесси Руди, ему заплатили двадцать тысяч долларов, и он явно продешевил. Убрать высокопоставленного чиновника стоило вдвое больше. За чью смерть не жалко заплатить пятьдесят тысяч? Если у парня действительно есть бабки, и он сразу предлагает пятьдесят штук, то наверняка готов раскошелиться и выложить еще больше Теперь ход его мысли определялся не только соображениями безопасности, но и алчностью. Улыбаясь своим мыслям, он незаметно для себя задремал. Собранные на Дж. В. Гроссе сведения обнадеживали. Хорошая репутация, маленькая фирма, которую он сам возглавлял, руководя двумя молодыми сотрудниками. Гросс занимался разводами высокопоставленных клиентов и отдельными аспектами корпоративной безопасности. В правоохранительных органах никогда не работал. Генри уже ни о чем, кроме денег, думать не мог. Он позвонил по номеру, указанному на визитке, и договорился о встрече на парковке поля для софтбола в восточной части Юнион-Сити. «Нет машин, нет свидетелей». В начале января никто в софтбол не играл. Было холодно, и дул пронизывающий ветер. Опираясь на трость, Генри проковылял к торговой палатке с приоткрытой дверью, и Гросс последовал за ним. Они вошли внутрь, чтобы укрыться от ветра. «Откуда мне знать, что на вас нет микрофона?» — спросил Генри. Частный детектив развел руки и предложил. «Обыскивайте». «Тогда снимайте пальто». Гроссу предложение явно не понравилось, но спорить он не стал и послушно снял пальто. Под ним оказался дешевый черный блейзер. Генри, шагнув вперед, стал тщательно его ощупывать. У правого бедра он остановился. «Носите ствол». Гросс показал Генри автоматический пистолет в кобуре. «Никогда с ним не расстаюсь, мистер Тейлор». «Хотите увидеть разрешение?» «Это лишнее. Повернитесь». Гросс подчинился, и Генри похлопал его по шее, подмышками и талии. «Хорошо. Похоже, вы чисты». «Благодарю». Гросс надел пальто. «Слушаю вас», — сказал Генри. Я не знаю заказчика, и мне неизвестно его настоящее имя, так что давайте называть его мистер Гетти. Ему около шестидесяти, он живет где-то в этом штате, но владеет множеством чудесных домов по всей стране. Его жена на двадцать лет моложе, думаю, с третьим размером груди. Типичная история, пожилой парень с деньгами, молоденькая подруга с роскошным телом. Все бы хорошо, за исключением того, что у нее есть бойфренд на стороне. На самом деле это один из ее бывших мужей, которого она до сих пор очень любит. Мистер Гетти сильно расстроен и зол, и он не из тех, кто прощает обиду и унижение. Хуже того, он подозревает, что она со своим жеребцом планирует его заказать, чтобы получить наследство. «Это будет непросто». Несколько лет назад мистер Гетти и его богатые приятели построили курорт недалеко от Гатлинберга, в горах. Я знаю Гатлинберг. Его жена любит горы, любит там бывать с подружками, иногда в одиночестве, а время от времени с мистером Гетти, но часто ездит туда со своим парнем. Это их любимое маленькое любовное гнездышко». Задача — взорвать его. С ней и с ним. Мистер Гетти хочет чего-то эффектного. Желательно сделать это, когда они будут в постели. Тут могут возникнуть проблемы с выбором времени. Понимаю. Я просто передаю информацию, мистер Тейлор. Что со зданием? Квартира площадью в две тысячи квадратных футов. Таких в доме четыре. Около 186 квадратных метров. В остальные владельцы приезжают на выходные, но в холодную погоду практически никогда. Мой контакт получит чертежи, планы, фотографии, что угодно. Миссис Гетти и ее мальчик находятся под наблюдением, так что мы узнаем, когда они отправятся в горы. «Вы сказали, ваш контакт был клиентом друга или другом клиента». Это довольно расплывчатое. Мы не будем это уточнять. Я никогда не увижу мистера Гетти. Насколько я понимаю, он клиент друга, который занимается тем же, чем и я, частным бизнесом. «А кто вам назвал мое имя?» «Я не могу ответить. Понимаю. Две цели, причем обе важные. Это стоит намного больше, чем пятьдесят штук». У меня нет полномочий вести переговоры, мистер Тейлор. Я просто передаточное звено. Сто штук, повторил Генри. Гросс с недовольным видом нахмурился, но быстро взял себя в руки, как и надлежит профессионалу. Ясно, я передам. Каковы временные рамки? Чем раньше, тем лучше. У мистера Гетти большой штат охранников, он внимательно наблюдает за парочкой. Он явно обеспокоен. Кроме того, с приближением весны и теплой погоды курорт станет более оживленным. Он считает, что лучшее время до начала апреля. Мне нужно свериться со своим расписанием. Гросс пожал плечами, не зная, что ответить. «Пришлите мне рисунки и фотографии. Я посмотрю». Агенты, которые вели наблюдение и занимались прослушкой, постепенно затягивали петлю на шее Тейлора. В субботу, 22 января, он выехал из дома на своем пикапе и три часа добирался до Нэшвилла, где встретился с Гроссом на парковке торгового центра и взял у того папку с необходимой информацией. Оттуда он за четыре часа доехал до Пиджин Фордж и остановился в скромном мотеле у подножия Грейт Смоки Маунтинс, где снял номер на сутки, заплатив 24 доллара наличными, и зарегистрировался, предъявив поддельные водительские права. В гриль-баре Тейлор съел бутерброд и проехал еще восемь миль до Гатлинберга. Поплутав по крутым извилистым дорогам до самых сумерек, он, в конце концов, отыскал курорт. Пока Тейлор отсутствовал, группа техников ФБР проникла в его номер в отеле установила прослушку на телефон и спрятала в комнате еще шесть жучков. Гросс заверил Тейлора, что в выходные квартира будет пустовать и что система сигнализации в ней не установлена. Генри покинул курорт и направился в закусочную, где заказал кофе и принялся ждать. В девять он вернулся на практически безлюдный курорт и прокрался в темноте к квартире. Без особого труда взломав замок, он вошел. Ищейки ФБР были впечатлены тем, с какой легкостью Тейлору удавалось передвигаться незамеченным. Вернувшись в мотель в одиннадцать вечера, он позвонил Гроссу. Они договорились встретиться в воскресенье утром на стоянке грузовиков на федеральной автостраде номер 40 к востоку от Нэшвилла. Тейлор больше никому не звонил и лег спать. Шел мокрый снег, и стоянка для грузовиков была забита 18-колесными тягачами, пытавшимися съехать с дороги. Гросс нашел пикап Тейлора возле ресторана, но самого Генри в нем не было. Он подождал несколько минут, но в половине 12 Оговоренное ими время, Тейлор так и не появился. Он вышел из ресторана чуть позже, и Гросс с кивком предложил войти внутрь, где было тепло и сухо. Однако Тейлор, сев на пассажирское сиденье, сказал, «Там все забито, не удалось занять отдельный столик». Кабина пикапа была нашпигована проводами. Агенты, сидевшие в машине метрах в пятидесяти, затаив дыхание, уже приготовились. «Повезло, так повезло. Непростительная ошибка со стороны Тейлора». «Вы нашли квартиру?» — поинтересовался Гросс. «Да, это было просто», — самодовольно отозвался Тейлор. «Я не вижу сложностей, разве что время. Мне нужно знать точное время, как минимум за три дня». Через три недели, 11 февраля, мистер Гетти и его жена планируют приехать на выходные. У него поездка сорвется из-за срочных дел по бизнесу. Она, вероятно, все равно сюда явится, заменив мужа на своего любовника, чтобы немного повеселиться. Похоже, это наш шанс. Вы сможете все устроить? Думаю, да. И вы по-прежнему хотите убрать обоих? «Нет, отлично мне все равно, но мистер Гетти хочет, чтобы убиты были оба, а квартиру разнесло на части. Я не могу этого гарантировать, понимаете? А что вы можете гарантировать? Я имею в виду, черт возьми, что за сотню тысяч вам придется дать кое-какие гарантии, мистер Тейлор». «Я это знаю». А еще знаю, что все проекты разные и что двух одинаковых бомб не бывает. Это искусство, Гросс, а не наука. Я поставлю взрыватель на три часа ночи. Наверное, они в это время должны будут лежать в одной постели, так ведь? Наверное. Эксперт, здесь вы. Спасибо. А теперь поговорим о деньгах. Получение нужных материалов представляет сложность для каждого бомбиста на вольных хлебах, а телефонные звонки могут оставлять следы. 26 января с ФБР на хвосте, не подозревавший об этом Генри Тейлор, направился на огороженную территорию в горах Озарк возле небольшого городка Маунтинг-Хоум. Он уже бывал здесь раньше и полагал, что сможет раздобыть то, что ему требовалось, и на этот раз. На огороженной территории располагалась хорошо укрепленная база материально-технического снабжения, владельцы которой федералы считали местным торговцем оружием. В стране с весьма либеральными и полными лазеек с законами об огнестрельном оружии этот человек формально не делал ничего плохого и ни разу не был осужден. Получить доступ на базу Генри не удалось, и он оттуда уехал. Его преследователи считали, что он искал взрывчатку. Тейлор направился в Мэмфис, где сделал три звонка из разных таксофонов, надследить их сразу не удалось. 30 января грос позвонил Генри домой и попросил связаться с ним на следующий день по защищенной линии. Генри так и сделал, и грос сообщил ему, что поездка мистера Гетти и его жены на выходные 11 февраля по-прежнему в силе. Генри сказал, что будет готов, но о проблемах с приобретением взрывчатки умолчал. 1 февраля Генри совершил свою самую большую ошибку. В пяти милях от его дома и офиса находилось шесть таксофонов, и ФБР предположило, что он может воспользоваться ими, удобство ради. На все шесть была установлена прослушка. Надежды ФБР оправдались. Генри подъехал к киоску, торговавшему хот-догами неподалеку от центра Юнион-Сити, и вошел в красную телефонную будку. Он звонил в ночной клуб в Биллоксе, известный как Красный Бархат. Через пять минут Генри перезвонили на таксофон, и он схватил трубку. Он сказал Невину Ноллу, что попал в затруднительное положение, и ему нужны материалы. Нолл обругал его за звонок в клуб и повесил трубку. Через несколько минут он перезвонил из собственного телефона автомата, но все еще был зол. Тщательно подбирая слова, Генри сообщил на изоповом языке, что ему нужно пять фунтов, на что Нолл сказал, что стоимость доставки составит тысячу долларов за фунт. Генри возмутился, но выбора у него не было. Казалось, они договорились относительно главного, а детали доставки решили обсудить позже. Джексон Льюис и его команда агентов ФБР были в восторге. План оказался отличным, следы снова привели их на стрип. Работа по 18 часов в день начинала приносить плоды. 8 февраля Генри Тейлор, проехав 4 часа, остановился в мотеле к югу от Нэшвилла. Он заплатил наличными за сутки, отказавшись предъявить какое-либо удостоверение личности. В течение часа он сидел в вестибюле и наблюдал за каждым транспортным средством и каждым человеком. В половине пятого Гросс припарковал на стоянке свой Бьюик и вошел в вестибюль с портфелем в руках. Встретившись взглядом с Тейлором, он последовал за ним в его номер на первом этаже. Поскольку теперь они уже были командой, Тейлор не стал искать у Гросса прослушку. Он бы все равно его не нашел. Жучок был встроен в пряжку ремня, а передатчик — в рукоять пистолета. Ищейки слышали каждое слово громко и отчетливо. Тейлор. Итак, какие новости? Гросс. Ничего не изменилось. Мистер Гетти говорит, что они собираются провести романтические выходные в горах... И в восторге от прогноза погоды. Предполагается, что там будет очень красиво. Мило. Деньги при вас. Прямо здесь. Пятьдесят тысяч наличными. Вторую половину получите, как только мы услышим ужасные новости. Это будет настоящее шоу. — Вам надо выбрать место поблизости и посмотреть фейерверк. Три часа ночи с пятницы на субботу. — Спасибо. Я передам. Сам я в это время обычно сплю. — На такое всегда интересно смотреть. — Я так понимаю, вы нашли взрывчатку? — Нашел. Давайте встретимся в субботу днем для окончательного расчета. Я позвоню, когда все закончится. — Договорились. Агенты, занятые наружным наблюдением, проследили за тем, как Гросс покинул мотель, а затем прождали два часа, пока не появился Тейлор, имевший при себе маленькую дорожную сумку. Они поехали за ним в город Пуласки, штат Теннесси, где на парковке оживленного продуктового магазина Тейлора ждал Невин Нол. Он курил сигарету, слушал радио и следил за машинами, поджидая синий пикап «Додж». В багажнике он привез пять фунтов пластида, купленного на черном рынке недалеко от базы ВВС Кислер. Увидев беспечно курившего и стряхивавшего пепел на тротуар Нолла, в багажнике которого лежала взрывчатка, агенты ощутили дискомфорт и решили держаться на безопасном расстоянии. Подъехавший синий додж остановился рядом с Ноллом. Тот сел в пикап и несколько минут двое разговаривали. Затем вышли, и Нолл открыл свой багажник. Он передал коробку Тейлору, который положил ее в металлический контейнер в кузове своего пикапа. Нолл закрыл багажник и, сказав что-то Тейлору, завел двигатель и уехал. План Тейлора состоял в том, чтобы ехать всю ночь и остановиться у друга рядом с Ноксвиллом. Взрывчатка была надежно спрятана в герметичном в водонепроницаемом металлическом ящике который он сделал собственными руками на сборку бомбы уйдет около часа но осуществить с этим планом было не дано в пяти милях от пуласки шоссе внезапно заблокировала машина с мигалкой и к ней тут же примчались еще несколько тейлора без лишних слов арестовали надели наручники бросили на заднее сиденье машины полиции штата теннесси и отвезли в нешвел Агенты ФБР терпеливо ждали, когда Невин Нол вернется на землю штата Миссисипи. Зачем возиться с экстрадицией, если ее можно избежать? Когда он пересек границу штата вблизи Каринфа, его догнал какой-то идиот с включенным дальним светом, но не стремился обогнать. А затем включилась мигалка.